Глава двенадцатая. И сказал Господь Каин, Каин, где брат твой Авель? И отвечал Каин, Господи, я не слуга брату моему. Тогда голос отца Модеста звучит глуховато, резко, без тех теплых модуляций и переливов, свойственных священнику. Затаив дыхание, слушают рассказ стрижки. Глазенки, их горящие вниманием, жадно прикованы к устам закона учителя. Залившиеся личики пылают. Простым, доступным детскому пониманию языком излагает отец Мадес своим малюткам-слушательницам историю Каина и Авеля. Внимательно слушают его рассказ стрижки. Притихла бойкая Оня Лихарева потупила живые лукавые глазки. На задорном своенравном лице Вассы Сидоровой застыло странное, недетское выражение угрюмой вдумчивости. Беленькая, нежная, хорошенькая Люба Орешкина, кажется, забыла о том, что она, Любочка, приютская красоточка, попечительница на любимица и вся ушла с головой в занимательный, поучительный и страшный своим трагизмом рассказ. Востороносенькая Паша Конарейкина едва дышит от захватившего ее волнения. Маленькая Чуркова полными слез глазенками впивается в батюшку. А Дуня шибко бьется, колотится в детской груди маленькое Дуниное сердце. Так жаль ей бедненького убитого братом Авеля. Так негодует она, так возмущается всей душою против его убийцы брата. И думает, быстро соображая восьмилетней душой. Вот бы нас туда, с дорожкой дорожка бы не попустила, Дарушка бы не струсила, Заступилась бы за Авеля, Не позволила бы убить брата. дорожка храбрая, Она самой Пашке не испугалась, Она бы кайно не побоялась бы, Милая, родненькая дорожка И быстро набегает теплая, Нежная волна в душу Дуни. Волна безграничного влечения к ее маленькой подружке незаметно поворачивает голову Дуня и под партой протянув ручонку, трогает худенькие пальчики Дорушки. Чего ты? Удивленно, не разжимая губ сквозь зубы, роняет Дорушка, чтобы не быть услышанной законоучителем. — учителем. Дорушка, родненькая, вспомнилась мне, как ты Давича у Пашки в горнице. — Ах, дару! — не разговаривать! — мгновенно обрывает Дунин шепот голос отца Модеста. — Кто там шепчется? Нельзя на уроке говорить! — Дуня Прохорова! Стыдно! Лучше бы урок хорошенько слушала! — стыдит ее батюшка. Вся малиновая, как вишня, Дуня скомфужена ерзает на скамье. Батюшка хмурится. Не выносит отец Модест ни внимания в классный. — А ну-ка! — — Умела развлекаться, умея ответ держать, — говорит он еще строже, окидывая внимательным зорким оком щедушную фигурку Дуни. — Расскажи-ка, что слышала здесь о Кайне, убившем Авеля, а? Еще пуще краснеет Дуня. Слышала она многое, и как жертву приносили оба брата Богу, и как взвелся голубоватый дымок к небу от Авелевой жертвы, как сплался по земле Кайного приношения дым. И как озлобился Каин на брата, как завистью наполнилось его сердце, как заманил он Авеля и убил. Все это прочно запало в детскую головку. Все это отлично запомнила Дуня, а рассказать не сможет, не сумеет, не связать ей двух слов. — Ну, как звали одного брата? — помогает ей вопросом батюшка. Молчит Дуня. «Ну, другого помнишь, может?» Тоже молчит. «Кто помнит?» — обращается к сорока девочкам батюшка. «Подними руку!» Два десятка ручонок, маленьких, худеньких и красных, неизбежными пятнами чернил, стрижки пишут уже буквы и склады у Елены Дмитриевны на ее уроках грамоты, поднимаются над головами. «Ну ты, Соня Кузьменко, скажи!» Обратился батюшка к худенькой с куластой девочке лет десяти, самой толковой и восприимчивой на научные предметы, особенно на закон Божий. Соня Кузьменко встала и высоким, пескливым голоском отчетливо, ясно и толково рассказала историю Кайна и Авеля. — Хорошо, — похвалил ее батюшка, — умница, садись, — и он кивнул головой Соне. Отметок приюткам не ставили. Экзамена в конце года здесь не было, как в городских школах. Энский приют считался ремесленным заведением, и на научные предметы здесь не обращали такого внимания, как на ремесла. Правда, с некоторыми девочками, отличавшимися особой толковостью и способностями к учению, занимались усиленнее, нежели с остальными, и по окончании воспитания в приюте их переводили в школу учительниц но таковых было немного. Способность к рукоделиям наблюдалась больше среди питомцев ремесленного приюта, нежели влечения к научным предметам. А потому и требовалось от них немного. История Ветхого и Нового Завета, символ веры, заповеди, молитвы, тропарик двунадесятым праздником. Из арифметики четыре правила, именованные числа и дроби. Из русского языка грамота, грамматика, чтение наизусть стихов, переклад рассказов и басен и несложная диктовка. Начало географии и краткая отечественная история, преподаваемые теми же надзирательницами вместе с грамматикой и переложениями рассказов из христоматии в двух старших отделениях приюта. С малышей спрашивалось немногое. Вроде счеты и задач на четыре правила до ста. Чтение и начало каллиграфии, заучивания стихов и еще краткие рассказы Ветхого Завета. Из малышей стрижек особенно отличалась Соня Кузьменко. Батюшка очень благоволил к развитой, умненькой, не по годам девочке. Нравилось отцу Модесту и то, что десятилетняя Соня с особенным рвением молилась в церкви и пела на клиросе со старшими. Ее песклявый детский дискант врезывался тонкой струной в грудные голоса старшей и средней отделенок. «Примерная траковица!» Часто говорил отец Модест, гладя по голове девочку и подчеркивал перед администрацией приюта рвение сони. И теперь, выслушав с удовольствием свою любимицу, он долго улыбался еще, вспоминая ее прекрасные ответы. Потом, обводя классную глазами, батюшка остановил их на маленькой, толстенькой и совершенно белой, без кровинки в лице девочки, с тупыми, вялыми движениями и отсутствием мысли на сонном лице. «Ну-ка, Маша Рыжова, расскажи теперь то же самое и ты», — приказал батюшка. Задавание уроков к следующему дню не практиковалось в приюте, но выучивание их не хватало времени, так как уборка, стирка, глажень, а больше всего рукодельные работы занимали все время воспитанниц. Заучивалось все с голоса преподавателя, тут же, в классной: Молитвы, стихи, грамматические правила, названия, имена, года — Все это выписывалось на доске наставницами и законоучителем, и хором затверживалось старшими девочками. С малышами приходилось несколько иначе. Их учили по слуху, то есть наставники повторяли урок до тех пор, пока он усваивался детьми прочно и крепко. Бадюшка знал прекрасно, на кого надо было обратить большее внимания. Маша Рыжова, Сонная и вялая девятилетняя воспитанница являлась исключительным среди приюток типом непонятливости и бестолковой, почти животной тупости. Сколько ни били с ней тетя Лели и отец Модест, сколько ни старались они над развитием девочки, оно не поддавалось ни на йоту. Глупая, апатичная, мечтающая только о том, как бы хорошо поесть и сладко поспать, Маша оставалась вполне равнодушной ко всему остальному. На уроках она дремала, в часы рукоделий вяло ковыряла иглою, приводя этим в неистовство Павлу Артемьевну. Даже в часы отдыха, в свободное время приюток, когда девочки большие и маленькие резвились в зале, старшие танцуя, малыши в запуске гоняясь друг за другом или устраивая шумные игры под руководством той же тети Лели, Машу ничто не занимало. Она забивалась куда-нибудь в угол и целыми часами просиживала неподвижно, глядя бессмысленными глазами куда-то вдаль и неустанно жуя что-то. Это что-то было или оставшееся от обеда и ужина корки хлеба, которые Маша подбирала с жадностью маньячки на столах, или перепадавшие изредка на долю приюта лакомства в виде пряников, постилок и леденцов, Жертвой моих попечительницы для неизбалованных гостинцами воспитанниц. Сейчас, вызванная из своего тупого цепенения Маша, нехотя поднялась со своего места. Отчего Каин убил своего брата Авеля? обратился батюшка к толстой, рыхлой не по годам девочки. А совелые глаза приютки бессмысленно уставились в лицо отца Модеста. Надо было! угрюмо буркнула Рыжова. Почему надо? Поднял брови батюшка. Паша Канарейкина подтолкнул локтем свою соседку глашу Ярову, и обе фыркнули, прикрыв рты руками. Потому что от костра чадно стало, по земле чадно. Вот из-за чада этого отполенец, значит, затянула деревянным голосом Маша. Садись, садись, замахал на нее руками батюшка и, краснея от досады, кинул классу. — Да растолкуйте вы этому неучу, дети, кто хорошо понял историю! Оживите вы ее! Ведь эта и совсем заснет! — Кивнул он на Рыжову. — Кто понял? Почти сорок ручонок с запятнанными чернилами пальцами потянулись над шарообразными головешками. — Я, я, я, батюшка! — послышались детские голоса. — Ай! — взвизгнул на всю классную кто-то. — Это еще что? — строго осведомился батюшка. Маша Рыжова, багрово красная стояла на конце комнаты и усиленно терла руку. «Щиплется!» – протянула она забавно, трубочкой вытягивая губы. «Кто щиплется?» – совсем уже сердито осведомился батюшка. «Онька Лихарева!» – протянула Маша. «Оня Лихарева!» – ступай к доске! – раздался суровый голос отца Модеста. «Бесстыдница!» Присовокупил он, когда красная, как вареный рак, девочка заняла указанное ей в наказание место. «Стыдно обижать Машу. Она глупенькая. Ее пожалеть надо, а вы вместо этого так-то. Нехорошо!» Батюшка хотел прибавить еще что-то, но внезапно раздавшийся звонок возвестил окончание урока, и он поднялся со стула. «Дарушка, читай молитву!» — приказал он дежурный. «Благодарим тебе, Создателю, господобил Еси нас!» — зазвенел на всю классную звонкий голосок дорожки, после чего отец Модест благословил девочек и вышел из классной. Проходя мимо доски и стоявшей подле нее Лихаревой, батюшка строго взглянул на Оню и погрозил ей пальцем. Лишь только высокая, чуть сутуловатая фигура закона учителя скрылась за дверью, Оня состроила лукавую рожицу и крикнула подругам. Вот и не потрафила, сам же батя живить просил, а теперь неладно. Ах ты, Маша, Маша, кислая простокваша, и когда ты поумнеешь только!» Ударив по плечу, проходившую мимо Рыжову, засмеялась Оля. Та тупо глянула на нее, лениво поводя плечами, произнесла. «Надоела! Отстань! тетелели, телели И утицей проплыла мимо.